5 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ. Сон, который я увидела, был настолько диким и кошмарным, что не поддавался никакому логическому объяснению. Снова мужчина, повернувшись ко мне спиной, убегает прочь, вдруг останавливается и неожиданно исчезает. Я стою в полной темноте и растерянно хлопаю глазами. Правда, и темнотой это не назовешь. Мглистая, серая дымка, которая окутывает все вокруг, похожа на прокисший молочный кисель. А потом мужчина появляется вновь. Справа. Я поднимаю руку, хочу до него дотронуться, Он замирает, но тотчас же пропадает. Причем крайне неторопливо. Так обычно проявляется фотография. Только сейчас происходит обратный процесс. Затем я снова замечаю его, но уже чуть подали И знаю, что не смогу до него дотянуться. От растерянности и беспомощности я кусаю губы и чувствую, как на глазах. Появляются слезы. Мужчина испаряется вновь, потом опять появляется, но я вижу его уже совсем в другом месте, совершенно с противоположной стороны. Все это происходит настолько медленно, что я успеваю заметить, как его фигура делится на несколько себе подобных, и они по очереди тают в воздухе. Потом он возникает прямо передо мной, и опять спиной, настолько близко, что я запросто могу протянуть руку и дотронуться до него, но я уже этого не хочу. Объяснить почему не могу, да и не пытаюсь, нет желания. Вместо этого хочется задать ему несколько вопросов. — Это ты, Ник? — Я удивляюсь. Потому как чувствую, что губы плотно сжаты, голос звучит где-то внутри меня. Его плечи вздрагивают. Почему ты не отвечаешь? В моем внутреннем голосе появляются требовательные нотки. Плечи слегка обмекают. Я думаю, что тебе сказать слышу я. Самое непонятное то что он разговаривает моим же голосом. За да что же это такое?» – гневно думаю я. Лица я не вижу. Настоящего голоса не слышу. Будто кто-то специально препятствует. Вник! со злостью выкрикиваю я и чувствую, как что-то холодное сдавливает грудь. «Сейчас же перестань валять дурака. Я хочу знать, почему ты постоянно убегаешь?» Почему ты не хочешь со мной поговорить? А о чем нам разговаривать? Мой голос становится настолько унылым и бесцветным, что я невольно вздрагиваю. Ты же поставила на мне крест. Ты вычеркнула меня из своей жизни. Чудеса. Я разговариваю сама с собой. Причем действительно получается диалог. Как мне тяжело, я стараюсь не обращать на это внимания. Кто тебе такое сказал? Мой голос становится похож на шипение гремучей змеи. Из чего ты сделал эти выводы? Из твоего поведения теперь черным аспидом под сердцем сворачивается печаль. Не скрою, порой я бывал неправ по отношению к тебе, но это вовсе не означает, что ты должна совершать подобное. Какое подобное? подозрительно чуюсь я. Не прикидываясь, дж... мое имя произносится настолько невнятно и глухо, что я не могу его разобрать. Сейчас я хочу лишь сказать, чтобы ты перестала валять дурака. Я не понимаю, о чем ты, в отчаянии выкрикиваю я и сжимаю кулаки. Напряжение становится настолько сильным, что в серой туманной дымке начинают появляться бледные разноцветные звездочки. Но я-то знаю, что эти звездочки у меня в глазах, так же, как и муравьи в глубоком желудке. «Объясни мне, пожалуйста!» Мой крик срывается на виск, и тут же звучит шелестом медных струн рассохшей арфы. «Я не могу объяснить тебе то, что ты не можешь объяснить себе». Сама Перестань меня мучить, конючу я Я и правда не знаю В чем моя проблема Твоя проблема в том Что ты не можешь вспомнить Или просто Не хочешь Заставить себя вспоминать плохое Гораздо сложнее, чем хорошее Тем более Ты больна, девочка моя Даже спиной я чувствую У тебя жар Это ты сделал меня такой в бессилии, выкрикиваю я. Может быть, соглашается мой голос. А может быть и нет. Я не скрываю и повторю еще раз. Временами я бывал несправедлив, но я всегда тебя любил. Любил преданно и беззаветно. Никогда не помышляя о ком-либо другом. И чего тебе не хватало, я не могу понять до сих пор. Наверное... Все действительно было слишком хорошо. «Как же я могла сделать тебе что-нибудь плохое, если ты ко мне хорошо относился?» Эхо вновь разносит мой визг по темным окрестностям. «Я что, сама себе враг?» «По-видимому, да. Я же говорю, что ты больна, что дж... я опять не могу разобрать своего имени. Мне очень не нравится, что у тебя такой сильный жар. Я любила тебя, отдыхаю я. Не знаю. Скорее всего, нет. Обычно судят по конечному результату. Ну ладно, я чувствую, что начинаю задыхаться от внезапно вспыхнувшей ярости. Относилась я к тебе хорошо, иначе мы бы не смогли находиться вместе. Вот это и было странно. Знаешь, я тоже так считал все эти годы а потом понял, что ошибался. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения, что сделано, то сделано. К тому же тебе нельзя волноваться. Дай, я потрогаю твой лоб, и я чувствую, у тебя очень сильный жар. И тут происходит самое невероятное. Мужчина, который до этого все время стоял ко мне спиной, медленно поворачивается. Я непроизвольно закрываю глаза, чтобы потом широко распахнуть их и наконец увидеть его лицо. Но, когда я попыталась открыть глаза, у меня ничего не получилось. Точнее, глаза раскрылись, но теперь меня окружала действительно кромешная тьма. И в этом вязком, пахнущем опасностью мраке, я ощутила, как чья-то тяжелая И одновременно легкая ладонь нежно прикоснулась к моему лбу. Не стало так хорошо, как не было уже давным-давно. Ощущение опасности исчезло. Но для полного счастья мне по-прежнему не хватало света.